Из дома своего дядюшки Михаил Владимирович вышел с мокрыми подмышками и колотящимся сердцем. Бог мой, в какую кабалу он влезает? Если Ольга ошиблась и в архиве Лебедева нет того, что им нужно, а? Если они не успеют развернуться за 4 месяца. Если, если Чёрт бы его побрал живодёра. Но деньги пообещал, и на том спасибо. На следующий день вечером Михаил Владимирович получил информацию о том, с кем нужно связаться, чтобы получить деньги за границей. Дядюшка даёт ему лимон на месте, чтобы не рисковать и не тащить деньги через таможню. К этому времени Михаил Владимирович принял решение. Если всё пройдёт успешно, он сможет вернуть родственнику долг уже через неделю, тогда и проценты нарастут мизерные. С ними Шоринов уж как-нибудь справится. Вероника Штайник в недавнем прошлом носившая фамилию Лебедева Проклинала тот день и час, когда решила, что в России ей живёт плохо, а за границей будет гораздо лучше. И с чего это она так решила? Теперь она уже не могла вспомнить, то ли в книжках прочитала, то ли подруги рассказывали, но убеждение такое у неё было с самого детства. при этом никто почему-то не объяснил ей, что за границей хорошо только тем, у кого есть деньги, а тем, у кого есть деньги и в России очень даже неплохо живётся. С симпатягой Вернером Штайнеком она познакомилась, когда Василий Васильевич ещё был жив. Штайнек частенько наведывался в Москву, Он работал в фирме, имевшей в России несколько представительств, и в каждый свой приезд неизменно приглашал Веронику к себе в гостиницу, угощал ужином, ублажал в постели и задавал, ставшей дежурным вопрос: "Ты станешь моей женой?" Вероника смотрела на себя в зеркало и пребывала в полнейшей убеждённости, что Вернер покорённой её неземной красотой и феерической сексуальностью ведь именно об этом постоянно твердил её старый муж лебедев весь из себя заслуженный лауреат всяких разных премий профессор почётный член и так далее уж он-то должен понимать толк в женщинах если выбрал среди множества желающих её медсестру физкультурного Диспенсера Веронику, коль выбрал ее, значит она и в самом деле лучше их всех, разнаряженных в кожу и меха интеллектуалок, рвущихся замуж за недавно овдовевшего представительного Седовласова Лебедева. Когда они познакомились, Веронике было двадцать три года, а Лебедеву шестьдесят два. но он многим молодым мог нос утереть, стройный, мускулистый, с сухими под жарами ногами, без устали отмахивающимися километры быстрой ходьбы, с гривой белоснежных волос над высоким лбом, с орлиным носом и сверкающими глазами. Он рассыпал комплименты дамам, целовал ручки и был предметом вожделения для тех, кто хотел выйти замуж не только удачно, но и красиво. Понятно ведь, что можно найти богатого, преуспевающего мужика и женить его на себе. Но частенько оказывается, что жизнь рядом с ним превращается в тошнотворную муку, унижение, отчаяние и вообще гадость. Такие иногда попадаются, что с ними на людях и выйти стыдно. А брак с Лебедевым обещал стать во всех отношениях приятным, а главное недолгим, учитывая разницу в возрасте.